И с первого дня домашних ресторанов я поняла главное. Ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям. Команда, которой выпал жеребий стать первооткрывателями третьего сезона шоу, срывалась несколько раз за три подачи блюд. И когда они вынесли десерт, не настолько плохой, на мой взгляд, каким его увидела Милена, мне стало искренне жаль Владимира Петровича, который стоял... Выслушивая вердикт экспертов, едва сдерживал слезы. «По-моему, это просто невозможно есть!» Манерно проговорила цапля, отталкивая от себя стаканчик с миндальным парфе. «А по-моему, весьма неплохо!» – ступилась я. «Немного не хватает свежести, я бы добавила сюда ягод, возможно, черники». «Черники?» – Милена скинула тонко прорисованные брови, и перевела на смешливый взгляд на ведущих, как будто говоря, «Ну, не идиотка ли она? Этот десерт уже ничем не исправишь». «А я согласен с, с Ритой. Здесь нужна именно черника. Сначала я бы предложил припущенные апельсины с цедрой, но нет, они внесут горчинку, а нужна свежесть». Орловский повернулся ко мне, подмигнул, оставляя ощущение, что я чего-то не понимаю в этой жизни. А вот Милену вниманием даже не удостоил. И наряду с опаской, что это может выйти мне боком, внутри меня родилось превосходство».